Глава шестнадцатая Мой первый звонок чуть было не закончился неудачей. Женщина, подошедшая к телефону, видно, случайно задержалась на работе, было уже минут десять шестого, и не успела включить автоответчик. В ее голосе очень молодом, так явственно звучала досада, что мужество меня тут же покинуло, и я стала весьма невнятно, онемевшими вдруг губами излагать суть вопроса. Конечно, было бы гораздо лучше, если б мне ответил кто-нибудь постарше, кто не забыл войну, кто, возможно, вспомнил бы даже имя моей матери. Я была почти уверена, что девушка сейчас бросит трубку со словами, что все это дела давно минувших дней, и никому теперь подобные истории не интересны. Я почти слышала, как она говорит мне это, и хотела уже сама нажать на рычаг и отсоединиться, когда до меня вдруг дошло, что она настойчиво меня окликает. «Мадам, мадам, вы слышите меня? Вы слышите меня?» «Да, слышу», — с трудом выдавил я. «Вы сказали Мирабель Дортижан?» «Да, я ее дочь, Фрамбуаза. Погодите, пожалуйста, подождите минутку». В ее голосе не осталось и следа былой досады. Она была по-прежнему профессионально вежлива, но прямо-таки задыхалась от волнения. «Только не вешайте трубку, пожалуйста».